— послышался голос Диппери. — У вас нет никаких доказательств. — Теперь они есть, — громко сказал рока киники Ну что, Джованни, будешь говорить? — Пошел ты! Мафиози дернулся всем телом. — Ничего, мы еще встретимся. Дюпре перемотал ленту дальше. Включил с самого начала. Послышался голос Диппери. С небольшим акцентом ему отвечал связной. Беседа велась на итальянском. — Диппери. «Входите, входите, мы вас давно ждем». «Связной. Я немного задержался, прошу меня извинить». «Ди Ничего. Хотя, честно говоря, я начал волноваться». «Связной. Что вы, господин Ди что может случиться со мной в вашей чудесной стране?» «Только автомобильная авария, но, к счастью, небольшая». «Ди Прекрасно, прекрасно. Вы привезли точное количество груза, как мы договаривались». «Связной. Конечно. 150 килограмм. Наш товар...» «Не нуждается в рекламе?» «Дипери. Переработанный? Связной? Нет. Вы же просили только сырье. И потом с этим у нас некоторые трудности. Не хватает специалистов». Из магнитофона донесся смех Дипери. «Дипери. Специалистов всегда не хватало. Нам тоже. Ну что поделаешь. Теперь, думаю, мы наладим дело, и с вами у нас не будет проблем». Он знал, что триада провалена. «Подумал Дипре. Значит, участь Связного была решена». «Связной. Почему теперь?» «Дипери. Я имею в виду, что после расширения нашего дела...» «Связной. Посмотрим. Это зависит не от нас двоих. Мое дело — только передать товар и получить деньги. Дипери. Как всегда, доллары...» «Связной. Простите, господин Дипери, но лиры не котируются в нашей стране. Дипери. В нашей тоже...» «Так куда вы доставили свой товар?» — связной. «Остров Мадалена. На военную базу. Как военное снаряжение. Можете получить хоть завтра». «Депери. На Мадалену. Меня всегда удивляла азиатская хитрость. Уже в третий раз туда». «Связной. Я не знаю подробностей. мне только сегодня сообщили, что товар находится там». «Дюпре. Я всегда...» га... — дюпре выключил магнитофон киники посмотрел на Дипери. «Ну, что скажете теперь, господин Дипери?» «Ничего. Пригласите моего адвоката. Развяжите меня. Я требую своего адвоката. Без него я не скажу ни слова». «Сейчас позову», — зло пообещал Кеники, выходя в спальню. За ним вышел Дипре. «Где находится эта Мадалена?» — спросил Шарре. «Около Сардинии. Это американская военная база. Я всегда подозревал, что там дело нечисто». «Но мы не могли доказать. А теперь у нас есть доказательства». «Вы имеете в виду это?» — Шарль показал на магнитофон. «Да. А что?» «Это не доказательство. Я не могу предоставить вам эту пленку. Наше участие не должно фигурировать в деле». «А что мне делать?» Следователь явно разозлился. «Сообщить, что связной триады указал местонахождение наркотиков. Остров Мадалену. А там пусть уж ваши решают, верить ему или нет». «А если откажется говорить, не откажется», — успокоил его Дипре. «Я сообщу ему несколько приятных новостей из Индонезии и, кстати, разъясню ему, чем должна была закончиться его беседа с Дипре. Думаю, он не откажется». «Может быть, вы и правы», — согласился следователь. «Во всяком случае, нам нужны веские доказательства» что на американской базе, на острове Мадалена, находится перевалочный пункт пересылки наркотиков. Нужно еще доказать, что используются военные самолеты США, перевозящие наркотики из страны в страну под видом военного снаряжения. А обстановка сейчас, сами знаете, да и правительство у нас неустойчивое, и оппозиция может потребовать. Это нас не касается, строго сказал Депре. Нам запрещено вмешиваться в ваши внутренние дела. Конечно. Кеники кивнул на дверь. «Нужно будет основательно потрясти этого связника». Они прошли в комнату, где по-прежнему сидели Дюпери и связной триады. Связной уже начал приходить в себя, но пока еще плохо соображал. Дюпре, перерезав веревки и освободив обоих, дал им по стакану холодной воды. Дюпери выплеснул воду на пол. Связной выпил. «У нас впереди длинная ночь, господа», — Дюпре посмотрел на часы. «Давайте начнем нашу беседу. Господин Гиппери, вас я прошу подождать в другой комнате». Вызвав одного из своих сотрудников, Кениги распорядился провести Гиппери в спальню и не спускать с него глаз. Сам он, взяв стул, уселся поудобнее и приготовился слушать допрос Дюпре. Шарлю понадобилось немного времени, чтобы убедить себя снова в провале триады. Потрясенный тем, что Дюпре известный даже имена членов Совета Триады, Связной решил заговорить и сам предложил свои услуги. Подтвердив, что наркотики доставлялись на остров Мадалену, он рассказал, каким образом товар переправлялся из Индонезии. Как и предполагал Кеники, это делали американские военные самолеты под видом военного снаряжения. Кроме того, эти рейсы пользовались особым покровительством ЦРУ. Во всяком случае, Связной слышал об этом.